5 анатомия для начинающих дооль некраловицы и окрестности 14 15 июля 3273 года полагаю я никого не удивлю если скажу что в случае нарушения режима секретности необходимо действовать строго по инструкции то есть немедленно принять любые возможные меры для предотвращения утечки информации и ее возможного распространения любые ясно включая самые экстраординарные одна проблема виллеррих фон зоттау член королевской семьи принц крови и прямой потомок первых если я применю к нему подробно описанные в инструкции меры я нежилле решение такого уровня принимают на самом верху, в ректорате университета, после обязательной консультации с советом первого поколения, который с величайшей неохотой отдает на заклание своих. Известно всего два случая за девять с небольшим столетий. Очень уж глубоко сунули нос в опасные тайны непомерно любопытные дворяне, начавшие задумываться и вслух задавать неудобные вопросы. Виллерих из этой же породы. Никаких сомнений. Не жилось ему спокойно. Охота, балы, любовницы. Решил сдуру познать тайны бытия. Мы тоже хороши. Сверх всякой меры долго возимся с возникшими сбоями в программе «Легенда». Не хватало только появления панических слухов, которые превратят несколько малозначащих и случайных инцидентов в предвестие якобы наступающего апокалипсиса. Менталитет жителей Меркуриума, полное отсутствие информационного поля и средств пропаганды, может быть, за исключением церкви, к этому весьма располагают. «С меня хватит. Я однажды настоящий конец света пережил. Не хочу больше слышать о таком даже в росказнях фантазеров с буйным воображением». «Хотите меня убить?» – вздохнул принц. «Не отвечайте». По вашему лицу можно читать, как по раскрытой книге. Значит, я слишком близко подошел к вашим загадкам, верно? Близко? Это вряд ли, дорогой мой. Но опасную черту ты готов перешагнуть. Ничего себе новости. Устраивать допрос представителю университета. Послушайте, начал было я, но Вильерих ответил решительным жестом. Нет, это вы послушайте. «Сегодня вечером, когда отобьет шесть пополудни, я буду ждать вас у северных ворот города. Там в четверти мили по дороге есть древняя часовня, знаете?» Я уныло кивнул. «Конечно знаю. Я все-таки живу вдоль Некраловицы. А вот откуда Виллерих так хорошо осведомлен о местных достопримечательностях?» «Приезжайте. Возьмите с собой фляжку с вином и немного еды, чтобы хватило до завтра. «Если будет хвост...» «Не будет», — перебил я. «Большинство соглядатаев набрано из простецов. Я сумею отвести им глаза». «Значит, согласны?» Тонкие губы принца скривились в улыбке. «Даже не спрашиваете, куда зачем едем?» «На месте разберемся. Не думаю, что вы приглашаете меня на банальную вечернюю прогулку». «Повторю прежний вопрос». Почему именно я? С графом Нейси мы едва знакомы. Его рекомендация ничего не значит. Просто вы другой, напрямую сказал Вильер. Не такой, как все другие граульфцы-алхимики. Не удивлюсь, если выяснится, что вы родились не на граульфе. Следите за нами? Конечно, уже много лет. Почему вдруг я другой? Что неправильно? Все чужаки несут на себе... Назовем так, несут печать. Печать мира, в котором появились на свет. Достаточно посмотреть на вагантов, приходящих учиться на Меркурию. Они разные характером. Люди с Норика веселые и безобидные. С большого котла, наоборот, угрюмые. Попробовали бы вы? жить при гравитации два с половиной же вякнул я каждый отдаленный мир оставляет на человеке неизгладимый отпечаток граульф тоже и какие же мы не вы они грауль фиансы скрытны и заносчивы с виду они почтительны вежливы но всегда смотрят так будто мы скудоумные варвары у них глаза с двойным дном — О, Господи, знал бы ты о двойном дне собственного совета первых, то-то было бы удивлением. — Договорились? — я встал, извлек из пояса три серебряные полукроны и бросил на стол. Монеты громко звякнули, одна покатилась и едва не упала на пол. — Шесть, у часовни, на северном тракте. — Прихватите настоящее оружие, а не эту шпильку, — принц указал на мой... исток, желательно посеребренное. Ваше Высочество, я гарантирую, что в округе 50 миль от дольной краловицы нечистую силу не встретишь, — сказал и едва не прикусил язык, вспомнив утреннего визитера, того самого простеца, который жаловался на вурдалака Не будьте излишне самоуверенны, вице-советник. Я развернулся на каблуке и зашагал к двери кабака, В голове вертелась одна мысль — как теперь прикажете поступать? Только бы пан щипан вернулся побыстрее. Иначе придется самому отправляться на грауль, докладывать. С режимом секретности шутить нельзя, это святое. Поначалу я собирался вернуться в замок. Однако на полпути резко изменил направление и пошел вниз по улице через овощной рынок в сторону Малоградца. не самого богатого и благополучного городского района, зажатого между крепостной стеной и излученной реки, на которой стоял дольник краловицы. Простецов здесь абсолютное большинство. Дома вшарпанные много мусора. Зато жилье и еда дешевы. Целью была питейная пробитый бочонок. Обычное место встреч стражи крепостей, с которой я сотрудничаю по мере сил, нарушая при этом категоричные предписания университета, не вступать в прямой контакт с местными, прямо или косвенно соприкасающимися с последствиями легенды, использовать доверенных посредников, дабы опять же избегать подозрений. А ведь этих ребят игнорировать глупо и опасно, хотя бы потому, что первейший закон любой спецслужбы гласит, всегда пользуйся несколькими источниками информации. Этому меня еще на земле научили. Техника в центрах наблюдения отличная, но и она не способна дать полную и объективную картину обстановки Говоря проще, замшелые руководства, созданные при основании программы «Легенда», безнадежно устарели. Но доказать это ректорату невозможно. Там полагаешь что предусмотрели все и возражений не принимают, ссылаясь на пресловутый режим секретности. Замкнутый круг. Вот и приходится импровизировать на свой страх и риск. Если начальство узнает, меня без разговоров вышвырнут из проекта. А я все-таки хочу посмотреть, чем закончится эта немыслимая авантюра. Жизнь впереди долгая, да и трудов жалко. По пути к Малоградцу я наскоро обдумал ситуацию с Вильрихом, а поскольку эффект внезапности прошел, я понял, что не произошло ровным счетом ничего страшного. Зря я сразу вспомнил кровожадную инструкцию. Ой, зря. Размещение лабораторий на географической сетке, а как же иначе, таково веление звезд. От этого зависит успех нашей магии. Ответ вполне в духе Меркуриума. Если они верят в категорически антинаучную астрологию, то и это объяснение схавают за милую душу. Все остальное не более чем досужий вымысел. Факта у его высочества нет и быть не может. Подозрения, касаемые нашей деятельности на Меркуриуме, остаются только подозрениями. За руку алхимиков еще никто не ловил. А если и поймают, будет достаточно немедленной жалобы в совет, эти уж точно с пытливыми искателями правды церемониться не станут. Выходит, что мой первоначальный испуг относительно нарушения режима ничем не оправдан. Я имел все основания и полное право послать настырного принца в любое малодоступное место, рискуя при этом лишь схлопотать по морде с последующим вызовом на поединок. Но тогда почему я, не раздумывая, согласился на предложение Вильдриха? Вероятно, интуиция. Она меня редко подводила. А ну, как его высочество раскопал что-то такое, о чем мы не знаем. Недаром ведь он попросил взять посеребренный клинок. Значит, речь идет о наших подопечных. Вот и пробитый бочонок. По сравнению с уютным заведением толстухи Клары, выглядит безобразной пивнухой, каковой, впрочем, и является. Грязненько, потолок закопчен, пахнет дымом открытого очага и капустой, факелы на стенах, хозяева – простецы. Почему стража крепостей во время визита в город собирается именно здесь, я понятия не имею. Традиция – Наверное, полагает, что бочонок каким-то образом поддерживает их репутацию крутых парней. На льняных простынях приличных постоялых дворов пусть спят неженки и маминкины сынки. Ага, знакомый мне простит все-таки нашел дорогу. Сидит в дальнем уголке и глушит кислое пиво вместе с одним из стражей, попутно рассказывая о наболевшем. Еще полдесятка длинноволосых и бородатых верзил расположились за столом возле мутного окна, едва пропускающего свет. Азартно дуются в трех коней. Некое подобие игры в кости, только сложнее и гораздо увлекательнее. Маленькие пирамидки с изображениями животных и чудовищ на гранях прыгают по неровным грязноватым доскам. Только гляньте, кто пришел! Рикмер, он в этой компании верховодит, тотчас зацепил меня взглядом и махнул рукой. Давай, мол, сюда. Его милость, господин советник короны. Сначала прислал к нам какого-то деревенщину, теперь объявился собственной персоной. Что, снова достоуважаемых алхимиков за жопу взяли? Гомункулуса представить требую Живописные братья, сказать нечего. Из знакомых только Рикмер и Татила. Это их настоящие имена, не прозвище. Оба родом из Готии. С самого севера. Благородные порождения. Один простец необычного облика. Очевидно, генетическая аномалия в рамках допустимого. Чрезмерно высок и силен. Этнический тип Норд-2. Адаптирован к высокогорным условиям и климату приполярных областей. Четвертый наверняка местный. Моравец. По костюму и длинным усам видно. На куртке. Тесненый герб остро-мержей. Захудалого рода, держащего под своей рукой орлицкие леса. Это вниз по течению Римавы, реки, на которой стоит Дольник Краловицы. Пятый совсем мальчишка, но тоже из наших дворян. Обязательная для стражи борода едва пробивается. Любуйтесь, господа хорошие! Рикмер потянул меня за рукав и усадил рядом. Ухватил пустую кружку. плеснул из кувшина, пододвинул ко мне. Вроде как чиновник, а выглядит живым человеком, что само по себе удивительно. Статилой ты уже пил. Усатый королек. Малыша мы так и кличем малышом. А здоровяк — это от простец. Из диких простецов, между прочим. Только ты не треплись, где попало. издик Я поперкнулся воздухом. В каком смысле? «Вот что делает вонючий городской воздух!» — в меня ткнули замусоленным перстом. «Люди слух теряют!» Рикмер оглянулся, сделал над собой усилие и сказал гораздо тише. «Отвечаю. В смысле, самом прямом и ясном. Дикие простецы — это никакая не сказка. За Тонвальдом их теперь хватает». — О да, я к себе взял за то, что силен, как бык, и соображает не хуже нас с тобой. Я потрясенно уставился на простеца. Тот ответил взглядом на взгляд, улыбнулся чуть смущенно, ничего не сказал. — С чем пожаловал, твоя милость? — снова загудел рикнер Бас у него знатный, оглушающий. — Опять яйца оборотня понадобились? — Детородный утка Больда? — Он у них длинный! Последовал взрыв радостного смеха. Алхимики, обычно через посредников, как я и упоминал, покупали у стражи крепостей некоторые экзотические трофеи, якобы для изготовления колдовских снадобий, а на деле для анализа тканей существ со способностями, превышающими стандартные. Корректный эвфемизм, используемый в университетской документации. Очень удобно. Иначе пришлось бы самим бегать по лесам и урочищам, вылавливая образцы, за развитием и жизненным циклом которых мы обязаны наблюдать. Университет жаждет совершенства, которому, как известно, нет предела. «Пока обойдусь», — отказался я. «Готов заплатить за слухи». «Ну, этого добра у нас хватает», — опять расхохотался Рикмар. «Остальные поддержали». «Про дочурку Ружицкого наместника слыхал?» «А ну, хватит!» Я хлопнул ладонью по столу. Костяные пирамидки дружно подпрыгнули. «Что происходит возле крепостей? Почему ты сейчас в городе, посреди лета? Стража приходит сюда зимовать, когда нечисть расползается по своим берлогам. Работы нет?» «Работы?» Рикмер насупился и посмотрел на меня, едва ли не агрессивно. Его развеселые дружки притихли. Знали, что шутить с вожаком не следует. Раздавит одним кулаком и не заметит. Трудов у нас, твоя милость, в десятеро против прежнего. По перевалам на север теперь не пройти. Только если большой ватагой рыл в тридцать. И чтоб каждый с оружием. В деревнях у предгории, что по эту сторону танвальда что по ту, неспокойно. Людей режут, душат. Утаскивают незнамо куда. Куда там простецы? Благородные гибнут. Нечистая сила средь бела дня вылезает. Поверишь? Не может быть, твердо сказал я. Это аксиома. Нечисть от лучей солнца погибает. Акси... что? Поморщился необразованный Рикмер. А, закон? Был закон, да сгинул. Что ты, господин советник, ответишь? «Встреть ровнёхонько в полдень, ну не в самый полдень, чуток пораньше, натуральнейшего беса с... спинагона. Понимаешь? Адову тварь! Знаешь где? На крайне Граца Хорошо мы священника нашли, только с его помощью и уделали». «По-моему, Рикмеру надо завязывать со спиртным», — подумал я. С Пенагона было только четыре штуки на всю планету. Этот проект заморожен. Тупиковая ветвь. И при тут градец Апольский? Мы их выпускали только в Дальнем Аполье, в Глухомане. Хотя на всякий случай и внесли вид во все меркурианские бестиарии, которыми пользуются местные. Господи Иисусе, это же рядышком. Неужто не уследили? Подробности, решительно сказал я, и от волнения хлебнул мерзкого пива. Пошло неплохо. Подробности оказались более чем правдоподобными. Выдумать это Рикмер никак не мог. Началось все с порчи скота у жителей крохотного городишки в соседней Моравской провинции. Выкиды же у беременных овец, кровавые полосы на шеях коров, будто ночами кто-то присасывался к жилам. Потом начался падеж без видимых причин. Яснее ясного. Нечисть. Настоящая малэфица, то есть вредоносная магия. По счастью, рядом оказался Рикмер с приятелями, к ним и обратились. Стражи устроили засаду, прождали ночь, никто не появился. И лишь по чистой случайности на следующий день после рассвета наткнулись на тварь, досаждавшую своими гнусными выходками мирному крестьянству. Описание совпадало один в один. Невысокое антропоморфное существо, шкура красно-багровая, две пары рожек, способность к кратковременному гипнозу. Действует только на простецов. Перемещается с невероятной быстротой, использует мираж в качестве камуфляжа. Сирич может запросто распылиться в воздухе, обернувшись неясным пятном. Дополнительные параметры. Исключительно высокая чувствительность тканей к ультрафиолету. При прямом воздействии начинается мгновенная реакция распада межклеточных мембран. Тип организма – биоэнергетический, пополнение запаса энергии, переработка железа, содержавшегося в гемоглобине обычных живых тварей. Отсюда и тяга к кровопийству. Ионы серебра в большой концентрации губительны. То есть серебряное оружие и святая вода в том виде, в котором ее изготавливают на Меркуриуме. Убивают со стопроцентной вероятностью. РНК программирование на самоуничтожение при определенном наборе звуков, а именно после произнесения общепринятой церковной формулы изгнания беса. Проект закрыт из-за чрезмерной затратности и большой потребности организма в энергии. Слишком прожорлив С демонами у университета всегда возникали трудности. никак не подыскать универсальный баланс между материальной и энергетической составляющей. Чего только не перепробовали, полагая оно и к лучшему. Остается добавить, что все четыре образца были реактивированы еще года три назад. Один эвакуирован на Граульф для возможной доводки, трое оставшихся должны пребывать в состоянии самоанабиоза. Какого черта один из пенагонов проснулся? И почему мы это не зафиксировали, непонятно. Но дальше больше. Увлекшись, Рикмер и дополнявшие его речи доблестные соратники на рассказывали таких ужасов, что мне стало нехорошо. Какие тут незначительные инциденты. То, что мы регистрируем, оказывается, это только надводная часть айсберга. Никто не спорит. У страха глаза велики, а стражи крепостей всегда были гораздо приврать о своих подвигах. Но когда дело касается настоящей работы, Рикмер фантазировать не станет. Я, отвесив челюсть, выслушал его рассказ о монстрах, которых раньше никто не встречал, новых невиданных доселе существах, не учтенных ни в каких каталогах. Отчетность в университете строжайшая. Каждая особь на учете. Все разработанные нами виды описаны с неимоверной тщательностью. Реестр содержит подробнейшее описание всех экземпляров, начиная с клеточного уровня и заканчивая общей морфологией. Чтобы не допустить возможных ошибок перед началом полномасштабной реализации легенды, на Меркуриум был выброшен настоящий десант многоученых мужей и дев, обязанных максимально подробно описать естественную экосферу планеты до появления людей, развивавшуюся по стандартным канонам. Про эндемиков мы знаем все. они безобидны и почти ничем не отличаются от собратьев по дарвиновской эволюции в других мирах благодаря тщательным исследованиям и тончайшим расчетам доселе поддерживался идеальный баланс между аборигенами и экспортированными видами в купе с восстановленными животными земного происхождения человеческая субцивилизация меркуриума служила гарантом баланса людям свойственно поддерживать равновесие в структуре хищник жертва с небольшим перевесом в свою пользу. Того, о чем рассказывают стражи, происходить не может по определению. Здесь неоткуда появиться новым существам. Все под контролем. «Чем дальше, тем хуже», — заключил Рикмер и сунул бороду в пивную кружку. Утер губы тыльной стороной ладони, вздохнул. «С каждым годом!» Я вдруг понял, что очень похожую фразу Я слышал недалеко, как полтора часа назад.